Воскоренного Бранца и Голикова вызвал к себя начальник генштаба генерал армии Мерецков. По обычаю того времени вызов пришелся на два часа ночи. Никто не смел покидать рабочие места, пока Сталин находился в Кремле. Горе тому, кого бы не оказалось на месте, решил Сталин ему позвонить. В военных управлениях и наркоматах начальствующие лица Порой сутками не покидали своих кабинет. Мирзков принял разведчиков в присутствии начальника оперативного управления генштаба генерала Василевского. На большом планшете Новобранец развернул свою карту и все сопутствующие материалы. Докладывал долго и обстоятельно. Генералы слушали молча, внимательно, не перебивая. Генерал армии Мерецков знал, разумеется, гораздо больше, чем было положено знать подполковнику Новобранцу. Будучи одним из основных разработчиков грозы, он не верил в успех этой операции и в ее целесообразность. Прежде всего, он считал, что армия в нынешнем ее состоянии не способна осуществить операцию такого масштаба, хотя бы потому, что не имеет гибкого и четкого управления. Задуманные гигантские клещи глобального наступления распадутся, завязнут, останутся без горючего, боеприпасов и продовольствия задолго до того, как смогут сомкнуться. Гроза, по мнению Мерецкого, приведет лишь к большому хаосу сначала в Европе, а затем и в СССР. Любая удача в грозе разложит армию и страну, а неудача погубит. Но он знал, что Сталин одержим этой операцией настолько, что зачастую теряет чувство реальности. На всех совещаниях принято говорить, что у немцев на границе чуть больше 70 дивизий. Эту цифру повторяли все, она даже мелькала на страницах зарубежной, в том числе и немецкой печати, что уже само по себе говорила о ее, мягко говоря, неточности. Но, с другой стороны, многие разведданные говорили и о том, что эти дивизии просто проходили здесь. Переподготовку перед переброской на канал, где, по одним сведениям, было сосредоточено, видимо-невидимо, немецких войск, а по другим не было практически никого, если не считать обычных гарнизонов, несущих оккупационную службу. Но никак не 92 дивизии, готовые к броску через пролив. «Вы считаете, — спросил Мирецковного бранца, — что Гитлер может напасть на нас, не закончив войны с Англией? Другими словами, снова начать войну на два фронта? Это с его ресурсами? Доложите свое мнение. Почему вы так считаете?» «Да потому что деваться ему некуда. Выпалил неожиданно даже для самого себя новобранец». Он же не дурак, товарищ генерал армии, он же видит, что мы готовимся к нападению и раздавим его. И он понимает, что нужно наносить удар самому, поскольку у нашей армии нет даже плана на тактический отход, не говоря уже о стратегическом отступлении. Он может обрушить все наши западные боевые порядки одним ударом. Если мы не можем больше ничего предпринять, то, по крайней мере, войска от штабов округов до корпусов включительно необходимо отправить план возможного временного стратегического отхода. Новобранец попал в самую болевую точку начальника генерального штаба. Огромная армия, развернутая в рамках доктрины стремительного наступления на западных границах, С ее сложным и многослойным хозяйством современных вооруженных сил, не имея плана стратегического отхода, одним ударом может быть превращена в бегущую неуправляемую толпу. Однако Мерецков уже боялся поднимать этот вопрос не только перед Сталиным, но даже и перед Наркомом обороны маршалом Тимошенко. может быть сейчас поверив данные разведки о ста десяти дивизиях уже навивших над нашими границами руководство страны задумается над многими важными вопросами начиная от целесообразности грозы